Послесловие автора. Здравствуйте, это Миура. Перед вами первый том «Паладин на блюде. История брони». На этапе планирования она называлась «История брони». Название в конце все таки осталось. Как можно понять, все здесь крутится вокруг доспехов. Если вы помните меня по предыдущим работам, то это все еще я. И, конечно, всем персонажам серьезно досталось, как и всегда. Буду рад, если вам понравится. Я не в том смысле, чтобы вырадовались тому, как их всех избивают. За иллюстрации отвечает луна сан этот же человек рисовал иллюстрации к моей предыдущей работе сайкен но катана Каджи». То есть у меня все права на изображение. В этот раз совсем другой уровень, совсем другая серия, И я не знаю, что будет, но Лунасан сан до сих пор рисует для меня. Я готов поднять за вас бокал. луна сан понимаю, что вы были заняты, поэтому спасибо большое за ваши труды. Я и дальше буду рассчитывать на вашу помощь. Кстати, авторские права на это произведение я зарегистрировал два года назад. За эти два года доставил я проблем заинтересованным. Эта книга вышла благодаря вам. Спасибо вам большое. И теперь немного о личном. После завершения Сайкен Катана Кадзи я женился. А в декабре прошлого года у меня родился ребенок, дочка. Папа постарается. Но вот так. Буду рад новым встречам. Январь 2016 года Миура Исао читал Адреналин.